— Ещё много кое-чего. — Слуга. — Да оно-то есть, пожалуй. — Да нет. — Хлестаков. — Как нет? — Слуга. — Да уж нет. — Хлестаков. — А сёмга? А рыба? А котлеты? — Слуга. — Да это для тех, которые почищат. — Хлестаков. — Ах ты дурак! — Слуга. Дас Хлестаков. — Поросёнок ты скверный! Как же они едят, а я не ем? Отчего же я, черт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как я? Слуга, да уж известно, что не такие. Клистаков, какие же? Слуга, обнаковенно какие. Они уж известно. Они деньги платят. Клистаков, я с тобою, дурак, не хочу рассуждать. Наливает суп и ест. Что это за суп?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 Хлестаков. «Канальи! Подлецы! И даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожное! Бездельники! Дерут только с проезжающих!» Слуга убирает и уносит тарелки вместе с Осипом.